Глава пятая. Деяние. Когда Симона на следующий день поднималась в Сен-Мартен, ведя правой рукой велосипед, ее загорелое худенькое лицо с широким своевольным лбом было спокойно, даже замкнуто. Но за внешним спокойствием скрывалось страстное волнение. Симона дрожала, так не терпелось ей выполнить свое решение, и в то же время она радовалась всякому предлогу отодвинуть задуманное дело. Без конца ощупывала она в кармане ключ и спички. Без конца мысли ее возвращались к тому, как все это произойдет, что будет потом. Ей стоило больших усилий сдержать свое волнение. Она вспомнила момент, когда она приняла решение. Это было вчера за ужином. Дядя Проспер рассказывал как раз о своих переговорах с супрефектом. Дядя Проспер, несомненно, приукрасил свой рассказ. и изобразил переговоры в том свете, в каком ему хотелось. И все же у Симоны сложилось совершенно ясное представление о том, чего добивался супрефект, какие доводы он приводил и что дядя Проспер отвечал ему. Она ясно, словно присутствовала при этом, представляла себе, как уламывал и упрашивал дядю месье Корделье, и как гневно, издеваясь над ним, отбивался дядя. И как в результате бесплодной словесной перепалки месье Корделье отступил, а это безотрадное отступление Симона видела уже собственными глазами. Очевидно, до месье Корделье к дяде приезжал представитель военных властей с требованием разрушить гараж и уничтожить бензин. «Если уж капитан в ответ на свое идиотское предложение ушел от меня ни с чем, то уж ты бесспорно...» Мог бы избавить меня от своих дурацких претензий. Будто бы сказал супрефекту дядя Проспер. И еще. «Не вмешивайся, пожалуйста, в мои дела, старина!» Заявил он будто бы ему. «Неужели ты думаешь, что после всех трудов, которых мне стоило наскрести этот бензин, я позволю немцам растащить его? Я не младенец. дырявой шины. Капли бензина они у меня не получат. А что для этого предпринять, когда и как?» Это уж, пожалуйста, предоставьте решать мне. Сделайте одолжение. И вот эти-то последние решительные слова, сказанные дядей супрефекту, и заставили Симону принять ее решение. В эту, именно в эту минуту, она решила взять дело в свои руки и пойти на станцию. Именно в эту минуту она решилась на свое деяние. Она сказала себе, нет сомнений, что дядя Проспер... Готов разрушить оборудование станции до прихода врага. Иначе и быть не может, ведь он первый человек в Сен-Мартене, первый патриот. И он планшар, истинный планшар. Он протестует только против принуждения. В своем предприятии он желает остаться хозяином. Он не терпит приказаний и угроз. Так оно и есть. И не будь этого досадного разговора с супрефектом, все было бы хорошо. Месье Корделье своим неумным вмешательством все испортил. И теперь дяде Просперу нужно сначала подыскать соответствующую форму, не обидную для его самолюбия. А это может потребовать времени. Боши вот-вот войдут в город. И какое великое несчастье, какой несмываемый позор для имени Планшар, если мы опоздаем, если станция со всем оборудованием попадет в руки Бошей. Ее долг — помочь дяде Просперу. Она — дочь Пьера Планшара. Она должна все взять в свои руки. А зато, когда все будет совершено, дядя Проспер вздохнет с облегчением и будет ей благодарен и признателен. Сто раз взвешивала она все доводы, но ответ на них со всеми «за» и «против», «да» и «нет» созрел и сложился в ней с первого мгновения. Весь план созрел сразу же, едва только дядя Проспер кончил последнюю фразу. То, как откликнулась мадам на рассказ дяди Проспера, только укрепило Симону в ее решении. «Таковы они все, эти чернильные души. Они готовы уничтожить любые ценности из одного лишь бюрократического чванства. Что немцам твоя капля бензина?» «Неужели Филипп полагает, что немецкие танки не обойдутся без нашего бензина?» На это Симона тут же мысленно ответила. «От того, что многие так вот думали, мы и оказались на краю пропасти». Она ясно сознавала, что аргументы мадам не менее опасны, чем вражеские танки. Подъем кончился. Перед Симоной открылась ровная лента дороги. Она села на велосипед, она ехала быстро. все быстрее и быстрее. Она чувствовала себя легко, радостно, весело, по-праздничному. Сегодня ее большой день, жизнь ее приобрела смысл. Ее задача, ее патриотическая миссия вставала перед ней большая и светлая. Она и приготовилась как к светлому празднику. Прежде чем выйти из дому, она уже во второй раз за этот день выкупалась под струей садового шланга, и переоделась во все свежее. Она улыбалась, вспоминая счастливое чувство, которое испытала, стоя под сильной струей воды. На нее всегда смотрели через плечо, сверху вниз. Она всегда была лишь бедной племянницей и маленькой служанкой на вилле Монрепо, которую посылали на промысел красной колонки. А теперь на нее пал выбор, и она докажет, что Сен-Мартен не сплоховал. что он не сдался Бошам без сопротивления. Дорога теперь круто змеилась вверх, ведя на вершину холма, на котором расположен Сен-Мартен. Раньше, когда Симона была маленькой, она никогда, несмотря на крутой подъем, не сходила здесь с велосипеда и часто состязалась с Генриеттой, кто дольше выдержит. И сегодня она тоже не слезает с велосипеда. Сегодня она чувствует в себе избыток сил». Она нажимает и нажимает на педали, велосипед выписывает зигзаги. Очень жарко, она тяжело дышит, это чистейшее озорство, но еще только вот этот кусочек, еще один метр, и еще вот до того поворота. Так поднимается она в гору, и вокруг губ ее вьется бездумная, довольная улыбка. Только когда она уже совсем изнемогла, когда сердце заколотилось так, что перехватило дыхание, Симона соскочила с велосипеда. Одно мгновение постояло, опершися седло и вытирая пот с лица, все с той же бездумной улыбкой на губах. Но радости как не бывало. Она выбилась из сил, ненужное напряжение изнурило ее. Хорошо, что до города недалеко. Остаток пути она поднимается в гору, ведя велосипед рядом с собой. На одной из скамеек у дороги сидят несколько солдат. Они сидят смертельно усталые и тупо смотрят на нее. У нее мелькнула мысль, можно ли с такими солдатами продолжать войну. Но она тут же представила себе, как маленький гарнизон города Тура сдерживает натиск на много превосходящих сил противника. Вчера был четвертый день, и, может быть, сегодня они еще держатся. Крепче ухватив руль велосипеда, она быстро повела его вперед. Задача ее ясна. Кто, если не ты, и когда, если не теперь? Она подошла к воротам Сен-Лазар. Что, собственно, понадобилось ей в городе? Почему она не поехала на станцию прямой дорогой, оставив город в стороне? Ах да, ведь нужно замести следы. Нужно, чтобы ее видели в городе. Нужно показаться в супрефектуре. Пусть каждый думает, что это дело рук кого-то из семьи планшаров, Но знать никто ничего не должен, чтобы никого не скомпрометировать. Все это очень просто. Она все очень хорошо обдумала. Если бы не то, что необходимо замести следы, она была бы уже на станции. Когда она об этом думает, ее обдает жаром. Нетерпение терзает и гложет ее. Но при мысли о решительной минуте ей становится страшно, и она рада оттянуть ее. Без цели... Тащит она свою машину вверх и вниз по извилистому лабиринту улиц. Со вчерашнего дня Сен-Мартен нельзя узнать. На улицах только кое-где видны одинокие пешеходы. Город словно вымер, словно оцепенел в ожидании врага. Дома стоят мертвые, жара нестерпимая. Ноги наливаются свинцовым зноем, ощущение призрачной пустоты теснит грудь. Веселые краски разноцветных домов только подчеркивают исходящую от них тишину. Симоне кажется, будто стены домов все теснее обступают ее. Она шагает и шагает, она дышит с трудом, накаленный асфальт тротуаров и булыжники маленьких площадей прямо-таки обжигают ноги, а велосипед, который она ведет, весит, наверное, целую тонну. И хотя на улицах ни одного знакомого лица... и лишь изредка попадаются незнакомые, усталые, равнодушные солдаты. У нее такое чувство, будто весь город следит за каждым ее движением, и будто все видят по ней, что она задумала. Больше всего угнетает, что жителей города, даже из тех, кто остался, не видно на улицах. Вот дом ее школьной подруги Андриэнны Вуазен. Вдруг решившись, Симона нажала ручку парадной двери. Дверь оказалась незапертой. Может, у Азена еще дома? Симона поднялась по лестнице. Нигде никого. Кругом беспорядок, следы лихорадочных сборов и затхлая, невыносимая духота. Симона вошла в столовую. Здесь всегда стояла большая клетка с множеством маленьких пестрых заморских птичек. Клетка с птицами стояла на своем обычном месте, но ее пернатые обитатели были мертвы. и уже издавали зловоние симона почувствовала легкую тошноту она вышла на улицу и снова повела свой велосипед она все еще не встретила ни одного знакомого и значит неизвестно видел ли ее кто нибудь с облегчением вздохнула когда на площади сен лазар со скамьи стоявшей в холодке ее окликнул чей то голос это был морис он сидел под вязом на лице его играли свет и тени Он был не один, рядом сидела девушка, полная и, как показала Симоне, довольно вульгарная на вид. На станции говорили, что Морис вовсю гуляет с девушками. Но Симона обрадовалась встрече с ним. «А вы все запасаетесь на семь тощих лет, мадемуазель!» — лениво крикнул он ей. Она подумала о той цели, ради которой очутилась здесь, невольно ощупала в кармане ключи, спички, И то, что морис опять так жестоко к ней несправедлив, доставило ей удовольствие. С укором и легким презрением в больших темных глазах она взглянула на него. Он рассмеялся. «Я не хотел тебя обидеть», — примирительно сказал он. «Посиди с нами, пигалица», — добродушно пригласил он Симону. «Вчера в этой истории с летчиком ты сделала доброе дело. Ты мне хорошо наворожила. Парень оставил здесь кучу денег». Тебе полагаются комиссионные. Пойдем с нами в Наполеон. Выпьем по кружке пивка, пока не пришли боши. Симона колебалась. Что скажет мадам, если ее увидят в кафе с этой вульгарной девицей и с Марисом? Это ведь чудовищно. Ей самой два дня назад такая мысль показалась бы нелепой. Но сегодня другое дело. Надо, чтобы ее видели в городе. Кафе «Наполеон» — это как раз то, что нужно. А кроме того, если она откажется от приглашения, марис опять ее сочтет трусихой и гордячкой. Она подошла к скамье. Морис, добродушно усмехаясь, встал. «Моя приятельница Луизон», — представил он. «А это мадемуазель Симона, племянница моего хозяина». Они направились в кафе. Идти было недалеко. Уселись на террасе под красным и оранжевым тентом. За столиками сидели несколько солдат, и какие-то приезжие, очевидно, беженцы. Из местных жителей был только часовщик Дарье, старик, слывший в городе оригиналом. Ворот синей рубахи Мариса был, как всегда, широко распахнут. Месье Гроссе, хозяин кафе, казалось, удивился, увидев Симону в обществе шофера и Луизон. Но Симоне было все равно. Главное, он сможет засвидетельствовать, что видел ее у себя в кафе. Когда перед каждым поставили запотевший стакан пива, Марис спросил Вчера нас прервали, как раз в ту минуту, когда мы как будто бы разошлись во мнениях. Ну что ж, скоро увидим, удастся ли нам в целости и сохранности удержать автомобильный парк и бензин. Симона посмотрела на него, потрясенная до глубины души. Неужели он угадал ее замысел? Но он продолжал. Положитесь на Мариса. В течение ближайших суток, а может и ближайших часов, мы узнаем, кто и как распорядится нашим автомобильным парком. Если вы немножко шире откроете ваши уважаемые глазки, мадамазель, вы увидите, что наши солдаты устремились сюда не только с востока и севера, но и с юго-запада. Дело в том, что они и на юго-западе напоролись на врага. Вы знаете, как называется положение, в котором мы здесь очутились? Оно называется «Мы в окружении». Окружены? Быть может, в ближайшие часы? Симону охватила паника. Она не смеет терять ни минуты. Она поставила себе срок. Два часа. За это время все должно свершиться. «Мне надо идти», — сказала она отрывисто. Ее пронизывало одно. «Кто, если не ты?» «И когда, если не теперь?» В то же время ее возмущало, что Луизон так на нее смотрит. Она, конечно, думает, что Симона тоже крутит с Марисом. «Ну не будь такой букой откликнулся Марис. Выпей прежде всего. Она выпила. «А как же теперь с нашим пари?» подразнила он ее. «Я готов повысить ставку. Спорю на бутылку перно и двадцать пачек галуа». Он смотрел на нее, снисходительно усмехаясь, уверенный в себе. Она ответила на его взгляд взглядом в упор. «Хорошо. Я согласна держать пари», — сказала она. Голос ее звучал решительно, вызывающе. Его явно что-то поразило. Он смотрел на нее внимательно, долгим взглядом. «У мадемуазель, видно, денег куры не клюют», — сказал он, помолчав. «Ну что ж, по рукам», — прибавил он и протянул ей руку. Мгновение она смотрела на его раскрытую сильную ладонь над мраморным столиком. Потом положила в нее свою руку. Луизон рассмеялась. «Ну теперь-то мне уж непременно надо идти», — сказала Симона и встала. «Да почему же?» — удивился он. «Ведь сегодня некуда торопиться. Нигде ничем не разживешься, будь ты хоть раз с Виллой Монрепо». «Я должна зайти в супрефектуру», — сказала она, и так как он опять подозрительно на нее покосился, солгала. «Мне поручено кое-что передать месье Ксавье». «Вечно у тебя дела!» — иронически проворчал Морис. «Ну что ж, в таком случае прощай». Она пошла. Взяла велосипед и, не садясь на него, направилась к дворцу Нуаре. Она чувствовала, что Морис смотрит ей вслед, и слышала, как рассмеялась Луизон. Они, наверное, говорят там про нее всякие гадости. Вот она у дворца. Большие старинные ворота были заперты. Симона не стала звонить. Собственное нервное напряжение обострило ее чуткость к душевному состоянию других. Она сказала себе, что за этими воротами ждут немцев, и звонок всех переполошит. Уж лучше она подойдет с велосипедом к другому входу. И действительно в маленьком окошке она увидела знакомое лицо консьержа. Она постучалась, он впустил ее. — Ты зачем? — удивился он. Симоне было на руку, что ее приход обратил на себя чье-то внимание. — Мне нужно поговорить с месье Ксавье, — сказала она. Разрешите оставить у вас велосипед. В супрефектуре все чиновники были в сборе. Все были в парадной форме, каждый сидел на своем месте, никто не разговаривал. Люди сидели согнувшись, напряженные, подавленные, с каменными лицами. Но за этим внешним спокойствием нетрудно было угадать мучительную нервозность. Супрефект не мог подавить владевшего им беспокойства. Его носило по всему зданию. Он переходил из отдела в отдел, теребил свою розетку, вздыхал, хмуро и ласково говорил ничего не значащие слова, с рассеянным видом клал руку на плечо то одному, то другому из подчиненных. Симона, дружившая с месье Ксавье, всегда чувствовала себя в супрефектуре как дома. Сегодня же ей все казалось здесь чужим и неприветливым. Наверное, потому что на ней брюки. Сегодня они неуместны, мадам права. В самом деле все несколько удивленно оглядывают ее. но она не представляла себе, как бы она выполнила задуманное, если бы была не в брюках. Она старалась всем попасться на глаза, это было важно, пусть все видят ее. Зашла в кабинет месье Ксавье. Он сидел у письменного стола, одной рукой подперев щеку, другую бессильно уронив на подлокотник кресла. Всегда такой подвижный, месье Ксавье сегодня казался утомленным. Симона невольно вспомнила, как она застала врасплох его отца, уснувшим в кресле, и каким он ей показался бесконечно стареньким. Когда вошла Симона, месье Ксавье удивленно поднял голову. Он старался быть приветливым, попытался даже пошутить, но шутка не получилась. «Чего ради ты пришла, собственно?» — спросил он. «Я не могла усидеть дома», — неопределенно ответила она. «А мадам не рассердится?» спросил месье Ксавье. Симона пожала плечами. «Это плохо, что я в брюках», спросила она. Месье Ксавье, играя ножом для разрезания бумаги, ответил с горькой иронией. «Не знаю, как посмотрят на это Боши». Она стояла перед ним. Она смотрела в его озабоченное лицо, на котором можно было прочесть с трудом сдерживаемое волнение. Родимое пятно на правой щеке вздулось Симона пристально вглядывалась в лицо друга. «Сейчас. Немедленно ей надо идти, и она хочет унести с собой свежее воспоминание об этом участливом, добром лице». Что-то в ее взгляде привлекло его внимание. «Случилось что-нибудь?» — спросил он. В голосе его прозвучали подозрения и тревога. На мгновение Симона заколебалась. А не сказать ли ему всё? Он любил и почитал ее отца, Он и к ней очень привязан. Нет, нельзя себе позволить такую роскошь. Она не имеет права втянуть его, государственного чиновника, в задуманное ею дело. Она не смеет ни с кем делить опасность. Нет, — сказала она с напускной беспечностью. Что там могло случиться? У каждого теперь забот не оберешься, — сказал месье Ксавье. Продолжительный резкий звонок прорезал тишину дома. Симона и даже месье Ксавье вздрогнули и выглянули в окна. У ворот они увидели маркиза. Он приехал на машине. Голубая и блестящая, она стояла напротив, обильно снабженная, вероятно, контрабандным бензином месье Планшара. За рулем сидел в элегантной ливрее шофер. — Крысам теперь раздолье, — сказал месье Ксавье. Он прошел в кабинет супрефекта. Симона последовала за ним. Сюда спешили чиновники из всех отделов. Порядок был нарушен, всем хотелось услышать, с чем приехал маркиз. Месье Корделье встретил маркиза де Сен-Брессона, не скрывая своего удивления. Поздоровавшись, маркиз помедлил. Дверь кабинета была настиж открыта. В приемной, даже в дверях, толпились чиновники. А маркиз ждал. Ждал, вероятно, что супрефект примет его с глаза на глаз, без свидетелей. Но так как супрефект, по-видимому, и не думал отсылать своих чиновников, маркиз заговорил. «У меня есть основания предполагать», — начал он своим скрипучим голосом, — «что немецким военным властям, которые появятся здесь, как следует думать, в самое ближайшее время, мое имя кое-что говорит. «Полагаю, месье супрефект, что я смогу быть вам полезен при встрече с немцами». «В интересах нашего округа я считаю своим долгом присутствовать здесь, когда немецкие войска будут входить в Сен-Мартен». Он говорил еще высокомернее, чем всегда. Он держался еще прямее обычного. Его карие глаза над крупным крючковатым носом твердо, пожалуй, даже презрительно смотрели на супрефекта. Остальных он словно и вовсе не замечал. Все ждали, что ответит месье Корделье. Он заговорил не сразу. Было видно, что с языка у него готово сорваться резкое слово, но он сдерживается. Наконец он произнес «Как вам угодно», и указал маркизу на стул. Симона видела изжелто-смуглое надменное лицо де Брессона, видела белесые, беспомощные глаза супрефекта, возмущенное лицо месье Ксавье. Она была рада, что решилась действовать. Сен-Мартен достойно ответит господину фашисту. Симона вышла из комнаты. Крадучись, скользнула мимо сторожки консьержа. Все складывалось удачно. Консьерж ее не заметил. Велосипед свой она, конечно, оставила у него. Пусть думают, что она болтается где-то в супрефектуре. Она пошла на авеню Дюпарк. Она торопилась. Четверть положенного ею себе срока уже миновала. Идти было далеко, и добираться приходилось пешком. Она шла быстро, прячась. почти бежала, прижимаясь к стенам домов. Ведь теперь она в супрефектуре. Вот дом, где живет Этьен. Она не может удержаться и свистит условным свистом, как в детстве. Полминуты она подождет, но не проходит и полминуты, а Этьен уже здесь. Он просиял, увидев ее, и по обыкновению обеими руками схватил ее руки. «Весь день я думал, придешь ли ты», — сказал он. «Я уже опасался, что тебя не отпустят». Она ничего не ответила. С внезапной силой нахлынули воспоминания о Генриетте. Какая она была храбрая, даже отчаянная. Но вдруг на нее нападал непонятный страх. Симона вспомнила, как однажды вечером они очутились неподалеку от кладбища, и Генриетта безумно боялась даже мимо пройти. Но она, Симона, высмеяла ее и заставила пойти вместе с ней через кладбище. И Генриетта вся была в холодном поту. И еще много таких воспоминаний теснилось в эти минуты в голове у Симоны. С Генриеттой она могла бы поговорить о задуманном ею деле. Подруга очень хорошо поняла бы, почему так надо. Генриетта вместе с ней пошла бы на это дело. Этьен и Симона шли рядом, почти касаясь друг друга. Они шли в тени старых разноцветных домов. Он повернул к парку капуцинов. Детьми они вместе с Генриеттой бывали там бесчисленное множество раз. В парке было пусто. Несколько маленьких девочек гонялись друг за дружкой, то были, вероятно, дети беженцев. Девочки шумели, их крики странно разносились в стоявшей кругом тишине. Но вскоре и дети умолкли, захваченные общим оцепенением. Симона и Этьен уселись на одну из низеньких скамеечек. «На три минутки», — сказала себе Симона. Они не разговаривали, было очень жарко, где-то близко, в кустах, чирикала сонная птичка. Они чувствовали, что связаны большой дружбой. Некоторое время оба молчали, потом Этьен спросил. «Тебе еще снилось, Генриетта?» Симона, она и под пыткой не могла бы сказать, как эти слова пришли ей на ум, ответила. «Да». «Она возложила на меня миссию». Но ведь это идиотство, это предательство. Как она могла сказать такое? Он, конечно, ждет, что она пояснит ему, что же это за миссия. Вот сейчас он спросит и будет прав. Но она, разумеется, ничего не скажет ему, ни за что на свете. Но Этьен не спросил, он только посмотрел на нее, серьезно, ласково, внимательно. И она была ему благодарна, что он ни о чем не спросил. Она сидела, смущенная своей неосторожностью, молчаливая, подавленная. Потом, наконец, сбросила себя оцепенение встряхнулась и, встав, сказала, «Мне надо идти». Этьен, все так же ласково и серьезно глядя на нее, сказал, «Жаль, мне так хотелось поговорить с тобой сегодня, больше, чем когда бы то ни было». «Нет, нет, она не может терять ни минуты». Ей пришла в голову одна мысль. «Послушай-ка, Этьен», — сказала она, — «я тороплюсь, а велосипед свой я сегодня дома оставила. Думала, дороги все еще забиты. На велосипеде я доберусь скорее. Не одолжишь ли ты мне свой?» «Ну, конечно», — ответил он. Они вернулись к дому, где жил Этьен. Идти было недалеко. Она подождала. Все складывалось как нельзя лучше. Теперь у нее есть велосипед. и об этом не знает никто, кроме Этьена. Он притащил свой велосипед. «Большое спасибо, Этьен», — сказала она. Ей хотелось сказать больше, но она сдержалась. Они посмотрели друг другу в глаза. Потом она протянула ему руку, вскочила на велосипед и уехала. Она неслась вперед, юная, суровая, счастливая, вся во власти своей миссии, слившись с ней воедино, свято веря, что путь, избранный ею, — правильный путь. Сначала, чтобы не обращать на себя внимания, она ехала не очень быстро, но как только очутилась на авеню Дюпарк, она нажала на педали изо всей силы. Она мчалась, пригнувшись к рулю, плотно сжав губы, сдвинув густые темно-русые брови так, что между ними залегла глубокая складка. На дороге не было ни души. По правую руку Симоны бежала разделявшее шоссе белая черта, нанесенная по настоянию дяди Проспера. Было жутко от полного безлюдия на той самой дороге, которая еще несколько дней назад представляла собой нескончаемую, медленно ползущую темную гусеницу из людей и машин. А теперь ее серовато-белая гладь пустовала в ожидании Бошей. И выходит, для них дядя Проспер в прошлом году столько хлопотал, стараясь привести дорогу в такой безукоризненный порядок. Симона была совершенно одна. На ее рискованном пути никто ее не видел. Нет, один человек, наверное, видел, папаша бастит. Он, конечно, стоит в нише своего окна и ждет немцев, и смотрит вниз на дорогу. Она живо представила себе, как он стоит там наверху, не шевелясь, беспомощный, негодующий. Глаза его провожали ее, мчащуюся по дороге. Но сверху она для него лишь крохотная, быстро движущаяся точка. Ему и в голову не приходит, кто это так быстро несется по дороге и что здесь готовится. Жарко. Но Симона не замечает жары. Встречный ветер обвивает ее. Вот дорога пошла под гору. Теперь можно передохнуть, и Симона выпрямляется. Стоит потрясающая тишина. Далеко-далеко вокруг все замерло. Эта неподвижность, эта безмолвие действует на Симону угнетающе. Ей кажется, что она мчится целую вечность и что езде не будет конца. И ей мерещится, словно все это когда-то уже было. Такая же быстрая, молчаливая, безумная езда, устремленная к великой безумной цели. Ей нельзя погружаться в мечты, нельзя ни о чем думать. Она должна всецело сосредоточиться на своей задаче, только на ней. Она заранее продумала все, до последней мелочи. Однажды в гараже что-то загорелось, и шоферы тогда авторитетно рассуждали о том, где и как мог возникнуть пожар. Долго и подробно распространялись насчет разных возможностей возникновения в этих условиях пожара и взрыва, а Симона с присущим ей молчаливым спокойствием слушала их. и хорошо все усвоила. Нынче ночью, вспоминая эти разговоры, она подробно обдумала, что и как сделать. Она мысленно повторяет все снова и снова, десять, двадцать раз. Опять и опять опускает в карман руку и щупает на месте ли ключи спички. Ей не хватает еще только камня, его надо подобрать где-нибудь на краю дороги. Она поднимает с земли камень. Теперь все есть. Хорошо, что станция расположена на отшибе, вдали от города и каких бы то ни было строений. Взрыв ничего по соседству не разрушит, и времени у Симона будет достаточно. Если она подожжет в подвале, огонь можно будет обнаружить только тогда, когда потушить его окажется уже невозможным. А пока огонь подберется к машинам и большой цистерне, она будет уже далеко. Дорога снова выравнивается, даже слегка идет в гору, и Симона... Опять налегает на педали. А вот и люди. Первые люди, которые попались на ее пути. На краю дороги в тени кустарника группа солдат. Когда она поравнялась с ними, кто-то крикнул. «Алло! мадемуазель Не хотите ли составить нам компанию? Мы ждем немцев!» И солдат высоко поднял бутылку. «Они пьяны и ждут немцев!» Симона едет быстрее. Вот она у шоссейной ветки, ведущей к транспортной фирме Планшар. Въезд по-прежнему загорожен цепью. Симона вместе с велосипедом проскальзывает под цепью. Она стоит перед запертыми воротами станции. Она приехала вовремя, она не опоздала. Теперь уж ей никто не помешает. Теперь автомобильный парк и бензин в ее руках, а не в руках Бошей. Марис проиграл пари. Она приваливает велосипед к стене, и через ограду перелезает во двор. Двор, белый и мертвый, пуст. Жутко быть единственным живым существом на всем этом знойном и пустынном просторе. Она смотрит на часы, висящие над входом в контору. Времени у нее мало. Ближайшие минуты нужно использовать с толком, не отвлекаясь, забыв обо всем, кроме своей цели. Нужно выполнить все задуманное очень четко, по порядку. так, как она наметила себе. Симона берет в руки подобранный на дороге камень и разбивает стекло в двери, ведущей в контору. Стекло разлетается с таким резким звоном, что она вздрагивает. Она вынимает из рамы осколки и изнутри отодвигает задвижку. При этом ранит себе руку. Рана пустяшная, царапина, ерунда. Немножко досадно, что кровь капнула на брюки и оставила пятно. Она поднимается по лестнице в кабинет дяди Проспера. Ступеньки неудобные, каменные, и ей кажется, что им конца не будет. Ноги тяжелые. Каждый шаг стоит ей усилий. Наконец, она наверху. Она достает из кармана ключ. Это ключ от двери, перед которой она стоит. Ключ от кабинета дяди Проспера. Он обычно берет его с собой и прячет в спальне. Оттуда Симона и взяла его. Она отпирает дверь. Затхлый спертый воздух, невыносимая жара, тишина маленькой комнаты камнем ложатся на грудь. Недозволенность, рискованность ее поступка предстает перед ней до осязаемости живо. Она стоит посреди комнаты, где дядя Проспер хранит письма и вещи, которые он прячет от посторонних глаз. Недозволенным путем проникла она сюда. С минуту Симона стоит как скованная, потом быстро стряхивает с себя оцепенение. Она здесь для того, чтобы найти другой ключ. Ключ от бензохранилища. Она знает, где он спрятан. Очень часто дядя давал ей этот ключ. Очень часто при ней запирал его, когда она его возвращала. Ключ в письменном столе справа, во втором ящике сверху. Она точно знает. А что, если его нет на месте? Короткое, мучительное, до предела напряженное мгновение, пока она открывает ящик, Кажется ей вечностью. Вот, наконец, ящик открыт. И вот ключ. Она берет его. Он холодный, металл приятно холодит ее потную руку. Но вдруг она от чего-то ежится. Ей не по себе. Ей чудится, что на нее смотрят маленькие, жесткие, злые глазки мадам. Она словно слышит ее тихий, высокий, властный голос. «Я бросала слова на ветер». «Мне не удалось выбить из тебя дух противоречия и наставить тебя на правильный путь». «Нет, Симона это делает не из духа противоречия. Она это делает потому, что она Симона Планшар, дочь Пьера Планшара. Все остальное уже просто. Она спускается в подвал под гаражом, осторожно и аккуратно раскладывает пропитанную керосином паклю. Раскладывает ее в самом подвале, на лестнице, в гараже». Должно пройти некоторое время, пока пламя разгорится настолько, что его нельзя уже будет потушить. Но путь огню предуказан, и совершенно невозможно, чтобы при ярком солнечном свете его вовремя обнаружили. Она идет к бензохранилищу, открывает дверцу, поднимает маленькую крышку, потом вторую. Плотно сжав губы, раздув ноздри, вдыхает летучий запах бензина. Теперь все в порядке. Дела было много Она выполнила все с величайшим вниманием. Она изнемогает от усталости. Она возится уже целую вечность, вероятно, больше часу. Она смотрит на часы. Прошло всего четыре минуты. Теперь надо поджечь комок пакли. Она опять спускается в подвал. Стоит со спичками в руках. Еще не поздно. Она еще может вернуться, и ничего не произойдет. Нет, произойдет. Придут боши, и тогда получится, что она своими руками отдала им машины и бензин. Кто, если не ты, и когда, если не теперь? Спичка вспыхивает, пакля вспыхивает. Слегка наклонившись вперед, Симона, как зачарованная, уставилась с темными глубоко сидящими глазами на огонь. Ее длинные, тонкие, изогнутые губы раскрыты в полубессознательной жадной улыбке. Она вдыхает запах гари. С любопытством смотрит она, как начинает тлеть половица, и огонь подбирается ко второму комку пакли. Но еще можно все потушить, без труда, и сейчас еще можно. Огонь все ближе, пакля уже не тлеет, это уже пламя. Вот оно охватывает второй ком пакли. Но и теперь еще можно потушить. Симона отступает к выходу маленькими нерешительными шагами. Она пятится назад, не отрывая глаз от огня. Все так же, пятясь, поднимается со ступеньки на ступеньку по лестнице. Она держится рукой за перила и не отводит глаз от огня, который следует по предуказанному ему пути. Потом, внезапно, точно спасая свою жизнь, бегом бросается вон из подвала. В гараже, однако, она еще раз останавливается, идет в душевую, обмывает царапину. Потом наметанным глазом осматривает, высохло ли пятнышко на брюках. Да, оно было очень маленькое, и на такой жаре, конечно, высохло. Она ощущает его. Ее вдруг охватывает непреодолимое желание искупаться под душем. Жаль, нет времени. Она покидает станцию, берет велосипед Этьена, пускается в обратный путь. Великая радость охватывает ее. Теперь огонь бушует по предначертанному ему пути. Теперь имя дяди Проспера спасено от позора. Теперь Морис проиграл пари. Теперь Бошам не видать машины бензина, как своих ушей.